Глава 18. Энергия. Большинство курильщиков знают о воздействии, которое оказывает на легкий процесс постепенного засорения кровеносных сосудов, кислородного голодания и нехватки питательных веществ. Однако вряд ли они знают о том, как он действует на энергетический уровень организма. Одна из коварных особенностей ловушки курения заключается в том, что оказываемое этим процессом воздействие на наше физическое и умственное состояние происходит настолько постепенно и незаметно, что мы даже не догадываемся о нем и расцениваем его как нормальное. Во многом воздействие курения напоминает эффект привычек неправильного питания. Ведь большой живот образуется у нас настолько постепенно, что его рост не вызывает у нас беспокойства. А глядя на людей с избыточным весом, мы не понимаем, как они могли позволить себе дойти до такого состояния. А теперь давайте представим себе, что все это случилось за одну единственную ночь. Вы легли спать стройным человеком с весом 65 кг, с рельефными мышцами и без грамма жира в организме А когда проснулись, ваш вес достиг 85 кг Вы стали толстым, обрюзгшим человеком с порядочным брюшком Вместо того, чтобы вскочить, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил Вы проснулись, ощущая себя несчастным и вялым и с трудом разлепили глаза Наверное, вас охватила бы паника Какой же ужасной болезнью вы заболели ночью? Но это все та же болезнь, просто вы придете к подобному состоянию за 20 лет. Если бы я мог в мгновение ока переместить ваше тело и мозг во времени, чтобы позволить вам сравнить, как вы будете чувствовать себя, перестав курить всего лишь на 3 недели, этого было бы достаточно, чтобы убедить вас бросить курить. Вы бы подумали, неужели я действительно буду чувствовать себя настолько прекрасно? Но ведь это равноценно другой мысли. Неужели я действительно пал так низко? Подчеркну, что не имею в виду лишь ваше физическое здоровье и энергию. Вы почувствуете себя значительно увереннее и свободнее, и будете гораздо лучше сосредотачиваться. Помню, как я носился по миру подростком. Но перевалив 30-летний рубеж, я постоянно чувствовал нарастающую усталость и апатию. Мне было очень трудно проснуться в 9 утра. После ужина я ложился на диван посмотреть телевизор и, как правило, уже через 5 минут начинал клевать носом. Поскольку мой отец вел себя точно так же, я считал подобное поведение нормальным. Я думал, что энергичность – это эксклюзивная прерогатива детей и подростков. А старость, по моему мнению, начиналась где-то после 20. Докурив последнюю сигарету, я вскоре с облегчением ощутил, что кашель и закупорка сосудов исчезли, а вместе с ними прошли и приступы астмы или бронхита. Кроме этого, произошло и нечто поистине неожиданное. Я стал просыпаться в 7 утра, чувствуя себя полностью отдохнувшим и полным сил. Теперь мне хочется делать зарядку по утрам, бегать русцой и плавать. В свои 48 лет я не мог пробежать ни шага, не мог проплыть ни метра. Мои занятия спортом ограничивались такими динамичными его видами как боулинг, нежно называемый игрой стариков, и гольф, в котором мне приходилось передвигаться на багги. Теперь в 64 я ежедневно пробегаю 2-3 мили, делаю зарядку в течение получаса и проплываю 20 дистанций. Иметь силы – это замечательно, а когда чувствуешь себя физически и умственно сильным, приходит радость жизни. Конечно, когда вы прекращаете курить, физическое и умственное здоровье возвращается тоже постепенно, но это вовсе не похоже на соскальзывание в яму. Если сейчас вы переживаете неудачу, принесенную методом силы воли, то любые улучшения здоровья или финансовые приобретения будут стираться на фоне депрессии, которой вам не миновать. К сожалению, я не могу мгновенно перенести вас на три недели вперед. Но вы-то можете. Инстинктивно вы знаете, что я говорю правду. Все, что нужно сделать, использовать свое воображение».